Глава двадцать первая. «Куда ты пропала? Надеюсь, ты меня не избегаешь? Непонятно, почему не отвечаешь». Утром в воскресенье Анна прослушивала сообщения, записанные на автоответчике её телефона. «Я не говорила с тобой целую вечность», — продолжала Кэти. «Только электронные письма и текстовые сообщения. Ну же, подруга, позвони мне. Я хочу знать, как проходят ланчи». Анна подождала звукового сигнала, затем удалила сообщение и побрела на кухню. Сегодня утром обошлось без рвоты. Осталась только постоянная, но вполне терпимая тошнота. Наливая воду в чайник, она смотрела в окошко над раковиной. Сегодня море было неспокойным. Лазурные и бирюзовые завитки сплетались в полосу подгоняемого ветром прибоя. Беспрерывное движение волн, от круглых и одновременно угловатых успокаивала её мозг, утомлённый бегавшими по кругу мыслями и физической усталостью. Ответ на вопрос Кейтти: "Очень хорошо, и в пятницу, и в субботу за столом было полно гостей, и на этот раз Дуглас Маккин им не мешал". Для Анны ланчи стали приятной смесью работы и непринуждённой болтовни. Она уверенно справлялась с суетой на кухне, радуясь, что физический труд отвлекает ее от раздумий о ребенке. Но наступило воскресенье, дел у нее нет, и ничто уже не удержит поток мыслей, которые накатывали снова и снова, словно волны за порогом ее домика. Она заварила себе чай и села на диван, прислушиваясь к завыванию ветра у стен счастья рыбачки, пытаясь представить, как Бренн сидит на том же месте, обдумывает непростое положение, в которое она попала и пытается пробиться сквозь туман неопределённости к трудному решению. Хотя вряд ли. Размышляя о Бренн Маккензи, она рисовала в своём воображении решительную, собранную женщину, которая всегда знала, чего хочет, женщину, которая сама выбрала себе жизненный путь, простой, прямой и ясный. Кто ещё мог посмотреть на этот старый каменный сарай и увидеть, что он пригоден для жилья, а потом превратить его в такое уютное гнёздышко. В те времена женщинам с этого сурового, скалистого шотландского побережья была уготована другая судьба. Она даже немного жалела, что Брен нет здесь, рядом с ней. Наверное, она оказалась бы хорошим слушателем, сидела бы с чашкой горячего чая напротив неё по другую сторону кофейного столика и терпеливо внимала жалобам Анны. Что бы посоветовала ей Брен? Она не вышла замуж, не завела детей. Стало ли это сознательным выбором, гадала Анна, или просто ей не представилось возможности? Но Брен здесь нет, и прежняя хозяйка дома не поможет ей найти ответы на все вопросы, особенно на самый трудный дать, который может только она сама. Анна поднесла чашку к губам и с удивлением обнаружила, что уже выпила весь чай. Она встала, ещё раз включила чайник и посмотрела на часы. Почти 10. Обычно в это время Глин и Дэвид стучали в дверь, приглашая на прогулку, но они на неделю уехали в Португалию погреться на настоящем солнце. Анна ждала, когда заварится вторая за сегодняшнее утро порция чая. Когда она добавляла в чай молоко, в сердце у неё билось чуть быстрее обычного. Она подошла к телефону и набрала номер Кетти. "Вот что мне нужно", думала она, слушая гудки в трубке. "Стоит мне произнести это вслух, оно станет реальным, и мне придётся что-то с этим делать". "Наконец-то", воскликнула Кетти в ответ на приветствие. "Я уж подумала, что твой страстный киви приполз к тебе на коленях и увёз в Новую Зеландию". Анна не удержалась от смеха. "Нет, ничего подобного. Что случилось?" продолжала допытываться подруга. "Надеюсь, старик больше не вредничал?" "Нет, нет. Ланчи прошли хорошо, действительно хорошо." "Ладно, это здорово, но всё же, что происходит?" Анна сглотнула, но слова по-прежнему застревали в горле. "Анна, я беременна." Обнаружила в среду. "Оха", «Ага, произнесла Кэти после короткой паузы. Ты как будто вздохнула с облегчением. "Точно. Я боялась услышать что-нибудь ужасное, вроде того, что причина твоей усталости в чём-то другом, пострашнее". "Нет". Анна провела пальцами по животу и посмотрела на несуществующую выпуклость. "Это ребёнок. Или то, что может превратиться в ребёнка". "Понятно". Осторожно произнесла подруга. «Ты в порядке?» «Не знаю. Я хочу сказать, физически все хорошо, а в остальном...» «Да, представляю...» Анна закрыла глаза. «Я не знаю, что делать. Это нормально. У тебя есть время подумать. Немного, но срок не может быть очень большим, и я всегда готова тебя выслушать». «Я такая дура...» Как случайностей не застрахуешься. Так или иначе сейчас нет смысла об этом рассуждать. Кэти старалась говорить как можно мягче. Главное, что ты будешь делать дальше. Послушай, я хочу задать тебе один вопрос. Любой ответ на него будет правильным. И если не хочешь, ничего мне не говори. Но об этом стоит подумать. Ладно? В сердце у Анны замерло. Ладно. Опиши свою первую реакцию, когда ты поняла, что беременна. Что ты почувствовала? Тошнота по утрам считается? Попыталась пошутить Анна. Считается, сказала Кетти. И всё-таки. Анна подумала о тени, последние несколько дней мелькавшей в дальних уголках её сознания. Мне кажется, я хочу сохранить ребёнка. Решившись заговорить, она уже не могла остановиться. Похоже, это и была моя первая реакция. В следующем году мне исполнится 40. У меня никого нет, даже на горизонте. Возможно, это мой последний шанс. И если я теперь им не воспользуюсь, потом скорее всего буду жалеть. С другой стороны, его отец возвращается домой на другой конец света. У меня нет работы, и я живу в хибаре, которую очередной сильный шторм может смыть в море. Китти издала какой-то неопределённый звук, нечто среднее между вздохом и смешком. Понятно. Она умолкла, злясь на себя. Я не я не знаю, откуда это взялось. Я не могу сохранить ребёнка, это нелепая идея. Можно привести кучу причин. Почему? Эй, перебила её подруга. Если бы решение иметь ребёнка все принимали только из рациональных соображений, По детей можно было бы по пальцам пересчитать, и каждый рождался бы в рубашке. Дети это не просто. И если ты не хочешь их иметь, это тоже нормально. Но если хочешь, то все остальные проблемы решаемы. Так легко? Я не говорила, что это легко. Собственно, я готова поспорить, что будет как угодно, только не легко. Но женщины, которые находились в худшем положении, чем ты, рожали, и мир не рухнул. Анна наклонилась вперёд и уткнулась лбом в колени. «О, боже, это безумие. О чём я думала?» «По всей видимости, в тот момент ты вообще не думала. И если я сохраню ребёнка, то должна сказать Леому. И как, чёрт побери, мне это сделать? Привет, и я помню, что мы договорились считать наши отношения несерьёзными, мы просто развлекались». И теперь каждый живёт своей жизнью. И я в курсе, что ты собираешься домой, и для тебя это будет настоящая бомба, но ты должен знать. Скоро ты станешь отцом. О, боже, какой ужас. Ладно, сказала Кетти. Попробую выступить в роли адвоката дьявола. Он очень скоро уедет. Скорее всего, к тому времени по тебе даже не будет видно. И если он не вернётся, это было бы ужасно. Наверное, С другой стороны, он может считать, что меньше знаешь крепче спишь. Ты сама должна решить, Анна. Если ты пойдёшь к нему и скажешь, что хочешь ребёнка, а он скажет, что не хочет, или наоборот. Я тебя знаю, ты поставишь его желания на первое место, потому что Джеф столько лет убеждал тебя в правильности таких отношений. Но это не так. По крайней мере, в отношении ребёнка. Тебе жить с последствиями этого решения. В любом случае Лем будет на другом конце планеты. Жить так, как и планировал. Мне нужно подумать, простонала Анна. Дни ли два привыкнуть к мысли, что у меня будет ребёнок, осознать, как всё изменится. Вот и займись. Звони в любое время, когда захочешь поговорить. Договорились? И помни, что любое решение будет правильным. Главное, чтобы оно было твоим. «Мы со Стивом всегда тебя поддержим, что бы ты ни решила. Идёт?» Анна вздохнула. «Спасибо». «Не вешай носа, подруга», — сказала Кэти с забавным северным акцентом. «Всё будет клёво». «Я по тебе скучаю», — рассмеялась Анна. «Я тоже по тебе скучаю. Спасибо, что поделилась. И послушай, что бы ни произошло, всё будет хорошо. Поняла?» Они поболтали ещё немного, а Анна подробно рассказала о том, как прошли ланчи, но обе они понимали, что главную тему, которую они обсуждали, предстоит ещё обдумать. Именно так она и поступит, решила Анна. Сегодня здесь ветрено, сказала она Кэти, но мне всё равно нужно прогуляться, проветриться, подышать воздухом. Они попрощались. И Анна оделась для прогулки в прохладную погоду, набросив поверх толстовки и джинсов непромокаемую куртку. Она уже запирала дверь, когда сквозь завывание ветра, оббившегося о волналом, до неё донёсся голос. Похоже, мы чуть не опоздали. Повернувшись, она увидела, что к ней от причала идут два Роберта Маккинзи, на лицах улыбки, волосы растрёпаны ветром, на обоих жёлтые куртки. Мы собираемся проверить дельфинов крикнул молодой Робби. «Вы с нами, да?» На мгновение Анна забыла тайну, которую носила в себе. Забыла, как она изменит все и всех, когда о ней узнают. Их простодушный энтузиазм, раскрасневшиеся на ветру щеки, заставили ее улыбнуться, а затем и рассмеяться, словно это воскресенье ничем не отличалось от всех остальных. «Сегодня только мы», прибавил старый Робби, останавливаясь перед Анной. Глаза его щурились от улыбки, которая, казалось, почти не сходила с его лица. Фрэзерс и Джейми повезли Эмму в Инвернесс в кафе. Сегодня у неё день рождения. Ой, жаль, я не знала, а то приготовила бы для неё что-нибудь. Она покачала головой. Нужно записать, иначе в следующем году забуду. Улыбка Роберта Маккензи стала ещё шире. Приятно слышать, сказал он. Что именно? Что вы планируете быть здесь в следующем году? Анна удивлённо заморгала, а она даже не заметила своей говорки. Совсем недавно вы сомневались, что останетесь или хотя бы вернётесь. Роберт положил руку на плечи сына, и Анна поняла, что за то короткое время, что она его знала, молодой Робби успел вытянуться. Наверное, что-то мы делаем правильно, приятель. Молодой Робби улыбнулся ей и подвинул очки ближе к переносице. Вам нужно научиться ходить под парусом, сказал он, и купить лодку. Тогда вы будете настоящим членом дельфиньего патруля. Она и так настоящий, Роберт притворно нахмурился. Выходить с нами в море в такой ветер вместо того, чтобы провести воскресенье на диване, завернувшись в плед. Анна смотрела на них, и у неё вдруг возникло странное ощущение, какая-то неясная тоска. Источник, который мог находиться только в одном месте, в сердце, должно быть что-то отразилось на её лице, потому что Роберт, взглянув на неё, перестал улыбаться. "Эй, может, вы не хотите?" "Нет-нет", поспешила заверить его Анна. "Не в этом дело. Я с удовольствием идёмте, пока не начался дождь". Пока они шли вслед за мальчиком к лодке, Качавшийся на волнах у крошечного причала Криви, Роберт вопросительно поглядывал на неё. "Простите", тихо сказал он. "Я знаю, что Роби бывает немного назойливым, а я его не остановил. Наверное, следовало бы". "Не выдумывайте", возразила Анна. "Он чудесный мальчик, а вы замечательный отец. Не знаю, как это у вас выходит. Сомневаюсь, что у меня бы так получилось. Получилось бы" Он по-прежнему не повышал голоса. У меня такое чувство, что у вас получится всё, что захотите, и из вас вышла бы прекрасная мать. Смотрите, парень уже вас полюбил. Анна молча перелась на его руку и забралась в лодку. Когда они вышли из бухты Криви и иноо лодки уже рассекал волны Северного моря, она сделала вид, что слёзы у неё на глазах, выступили из-за ветра.